Глава 3 Доган. Часть вторая. Джейк и Бенни Слайтман все утро того же дня сбрасывали тюки сена с верхних сеновалов трех амбаров Рокинг-Би на нижнее, а потом потрошили их. Во второй половине дня плавали и плескались на отмелях Уайе, избегая глубоких мест, где вода уже заметно остыла. Между этими занятиями съели ленч компании дюжина наемных работников, но не Слайтман старшего, который с раннего утра уехал по своим делам на ранчо Телфорда. «Никогда не видел, чтобы Бен так много работал!» улыбнулся повар, ставя на стол большую тарелку с жареной картошкой, на которую мальчишки тут же набросились. «Ты его загоняешь, Джейк!» А Джейк, собственно, к этому и стремился. Он полагал, что Бен не заснет, как убитый. После того, как все утро они ворочали тюки с сеном, потом плавали, а под вечер еще и по десятку раз спрыгнули с крыши в сток сена. Проблема заключалась лишь в том, что заснуть мог и он. Поэтому вечером, когда закат уже догорал, он взял с собой иши, когда пошел к водяному насосу, чтобы помыться. Вымыл лицо, побрызгал на зверька, который радостно слизнул шерсти капельки воды. Потом мальчик опустился на колено, двумя руками осторожно взялся за мордочку у шастика-путаника. «Послушай меня, Иш! Скоро я пойду спать, но хочу, чтобы ты разбудила меня, как только встанет луна. Тихонько, ты понимаешь?» эш. Последовало в ответ. Что это означало, никто, наверное, сказать не мог. Но Джейк решил, что ушастик его понял. Потому что верил выше. Или потому что любил его. А может, первое не отличалась от второго. «Когда взойдет луна? Скажи «луна»! Ишь!» «Луна»! Это обнадеживало, но Джейк, тем не менее, установил и внутренний будильник, чтобы он зазвенел, когда взойдет луна. Потому что решил пойти туда, где другой ночью видел отца Бенни и робота. Ему не хотелось верить, что отец Бенни как-то связан с волками, и робот тоже. А потому следовало разобраться, где правда. Именно так бы поступила Роланд, если не по этой причине, то по другой.